Глава девятая. Андрей Князев. Дом встретил нас непривычной тишиной. И если для меня эта обстановка была привычной, то вот Арс, едва переступив порог, словно сдулся. Вся его дерзость и наглость улетучились в мгновение, оставив вместо себя какой-то совершенно чужой образ. Парень молча прошел в гостиную, уныло плюхнулся на диван и тупо уставился в панорамное окно, глядя куда-то в никуда. Я замер на мгновение, глядя на его понурую спину, и сердце кольнуло совершенно незнакомым чувством, чувством, которого я старательно избегал всю жизнь, чувством ответственности. «Так, малой», — попытался я заговорить, но тут же осекся, решив дать ему время. Вместо этого я вытащил из кармана телефон и набрал номер Бурова. «Да, братан, я уже рядом, минут пятнадцати буду». Коротко ответил тот, едва услышав мой голос. «Жду». буркнул я и сбросил звонок, снова возвращая взгляд на Арса. Понимая, что разговаривать сейчас бессмысленно, я молча открыл холодильник и замер. «Ну, капец!» Холостяцкий быт дал о себе знать. Кроме двух бутылок пива и упаковки старого сыра ничего съестного там не было. Я, конечно, не особо разбирался в детях, но даже мне было очевидно, что такое меню пацану не подойдет. Поняв, что надо срочно что-то придумать, я машинально включил чайник и полез в приложение супермаркета, пытаясь хоть как-то сообразить, чем кормить восьмилетнего ребенка. Список продуктов был для меня темным лесом, но сдаваться-то я не привык. «Эй!» — крикнул я, выглядывая из кухни. «Арс!» Он медленно повернулся и взглянул на меня пустыми глазами. «Что есть будешь?» Спросил я бодро, стараясь выглядеть так, будто кормлю пацанов по пять раз на дню. «Ничего не хочу». Тихо буркнул он, снова отвернувшись. «Это что еще за новости такие? Ты вчера только пиццу заточил и больше ничего не ел». «Я привык». Устало вздохнул малец. «Отвыкай». Раздраженно бросил я, но вовремя осекся, осознавая, что на ребенка нельзя давить так резко. «Ладно, малой, я понимаю, ты сейчас в шоке, но разве ты не сам этого хотел?» «Ты же сам ко мне приехал!» Арс вскинул на меня глаза, и в них полыхнула искренняя злость. «И что? Передумать уже нельзя!» Рявкнул он неожиданно, вскакивая с дивана и нервно шагая к окну. «Без Али, все не так!» Я застыл, глядя на него, и вдруг остро ощутил укол совести. Пацан скучал по ней. И, черт возьми, я его прекрасно понимал. Сам не видел ее всего ничего а уже не мог выкинуть ее огромные глаза и милое сердитое личико из головы. Но признать это вслух было бы чересчур. «Ты же понимал, что она не сможет быть с тобой постоянно, правда?» Осторожно заметил я, пытаясь заговорить его. Арс внезапно взорвался и заметался по комнате, будто не зная, куда девать переполняющие его эмоции. «Нет! То есть... Да неважно!» «Так, малой, колись давай!» «Спокойно, но требовательно», — произнес я. «Что происходит?» Он резко остановился и сел обратно на диван, понуро уронив голову. «Ей влетит, понимаешь? Я же сбежал! А наша Грымза ей жизни не даст!» Я нахмурился и шагнул ближе. «Почему?» «Рабство по последним новостям отменили, кажись». «Почти!» — тихо буркнул он, сжимая кулаки. «Так, это уже интереснее. А теперь поподробнее. Не могу». «Это секрет!» — Арсу прямо сжал губы и сложил руки на груди. «Малой, я не смогу помочь, если не буду знать!» Надавил я чуть сильнее. Парень нахмурился, явно сомневаясь, стоит ли рассказывать. «Слушай, что ты от меня хочешь? Тебя волнует ее судьба, но делиться ты не собираешься? Что будем делать? Сидеть и тупо смотреть, как времена года за окном сменяются? Ты так за ней присматривал?» Арс мгновенно напрягся. Я внутренне усмехнулся. Мальчишка был точь-в-точь, точь, как я в его детстве. Дерзкий, несговорчивый, но, когда дело касалось близких, готов был перевернуть мир. «Ладно», — со вздохом сдался он. «Я немного знаю». «Ну так скажи хоть что-то, от чего можно плясать?» Мягко настоял я. «У Али сестра младшая есть, Ксюша. Они с мамой ехали в машине и попали в аварию. Мамы Али больше нет». А Ксюша пострадала. Теперь ей нужно дорогое лечение. Али не может потерять работу, потому что только она может платить за ее лечение. Без него Ксюша вообще не сможет ходить. Я нахмурился, быстро сопоставляя факты. Понятно. Значит, эта старая ведьма дала Али денег на лечение сестры и теперь держит ее за горло, заставляя отрабатывать долг. А сколько ей лет, уточнил я задумчиво? Двадцать восемь. «Да не Али, сестре!» а -а -а, протянул он, слегка смутившись. «Как мне, восемь. Я ее никогда не видел, но Аля каждый день к ней ездит. Даже когда ночная смена все равно едет к сестре, просит меня приглядывать за всеми, пока ее нет. Парни меня слушаются. Я в этом даже не сомневался. Что ж, теперь дело за бурым. Пусть выясняет, где и как лечится сестра Али, и сколько нужно денег, чтобы выдернуть их обеих из лапы этой грымзы. «Ладно, малой, сейчас ждем дядю Бурова, потом едим и едем по делам. И если все пойдет как надо, то вечером заберем твою Алю из этого дурдома. Идет? Не получится». Печально опустил глаза Арс. «У твоего папы нет такого понятия». Спокойно, но твердо бросил я. «У твоего папы есть цель. Препятствий не существует. А если появляются...» «Сносим и идем дальше. Выбирай, малой». Арс задумался на пару секунд, словно переваривая сказанное, а потом, будто приняв решение, встал с дивана и медленно подошел ко мне на кухню. Устроившись рядом на стуле, он вдруг заинтересованно взглянул в мой телефон, а потом и вовсе выбрал что-то из предложенного меню. «Ну, хоть это удалось, уже прогресс. Осталось дождаться друга». «Ну где его черти носят?»